На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, И в час полуденный в кружок их не зовет его рожок. В избушке, распевая дева, придет, И зимних друг ночей трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы, и серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифмы розы.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 В глуши, что делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой невольно докучает взору Однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровой, Но конь, притупленный подковой, Неверный зацепляя лед, Того и жди, что упадет. Сиди под кровлею пустынной, Читай, вот прад, вот Вальтер Скотт, Не хочешь, поверяй, расход.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 Настанет вечер деревенский, бильярд оставленкий, забыт. Перед камином стол накрыт, Евгений ждет. Вот едет Ленский на тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей.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 И веселых снов. Но изменяет пеной шумное Оно желудку моему. И я, Бордо благоразумный, Уж нынче предпочел ему. К Аи я больше не способен, А и любовнице подобен, блестящий ветреный живой И своенравной, и пустой. Но ты, Бордо, подобен другу, Который в горе и в беде Товарищ завсегда, везде. Готов нам оказать услугу Иль тихий разделить досуг. Да здравствует Бордо, наш друг!»